Номер 71 Байка. Стоит уточнить. А от чего умер ваш муж? Его укусил комар. Ну что вы говорите? От этого не умирают? Нет, вы не понимаете. Комары смертельные враги канотаходцев. Мораль. Как разум свой заботами не мучий, всегда найдется неучтенный случай. И неким злополучным пустяком он опрокинет все одним щелчком. Сэмюэл Батлер Комментарий Не торопитесь с выводами. Или, как говорят старые психиатры, тщательно собирайте анамнез. Не так страшна мама, как ее рисуют первоклассники. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени, установка сверхобобщения.